То ли честь, то ли непруха, то ли яркая звезда. Я не знаю, да и верно, не узнаю дней, когда Порщ. Глава 14. То ли честь, то ли непруха, то ли яркая звезда. Я не знаю, да и верно, не узнаю никогда. Вот история для меня лично стыдная, поскольку мы не довели ее до логического конца, но, тем не менее, довольно энергичная и характерная для нашего ансамбля. Тем более, что при желании ты можешь найти ее видеоизображение — хорошее словечко, а? — в интернете. Дело было на фестивале «Окна открой». Если ты не в курсе, то это такой опен то бишь фестиваль на открытом воздухе, и там играет дофига групп. Типа «Нашествие» только в Питере и попроще немножко. Ну а в целом очень примиленький, хотя и богатый фест. Да и атмосфера на нем довольно прикольная. Атмосфера атмосферой. Да денег, как я тебе уже намекал в предыдущем абзаце, у организаторов было совсем мало. Ну или много, но артистам они хотели заплатить мало, не в этом дело. Делали фест наши старые друзья из театра ДДТ. Естественно, теперь они назывались по-другому. Знакомые тебе еще по первой моей книжке. А нам по сотрудничеству при появлении второго альбома Короли и шут». И вот эти друзья предложили нам сыграть концерт за немного денег и вишенку. Вишенкой было то, что фест будут показывать по телевизору в прямом эфире полчаса, типа прямое включение. И вот это время отдадут нам. Типа реклама, телевидение, съемка, еще какие-то медиабонусы и всякое такое прочее. Ну, а мы что? Мы и согласились. Там много еще было всякого, но наша история о другом. Так что не будем отвлекаться. Играем мы, значит, играем. И вдруг какой-то придурок, нет, не придурок, а мерзавец, будем называть вещи своими именами, в форме, берет и бьет дубиной по голове девушку, стоящую перед сценой. Причем она никуда не лезла, ничего не нарушала, просто стояла перед сценой в толпе и махала руками, как и все, радуясь выступлению и погожему весеннему дню. И это я не сгущаю краски, описываю тебе свои ощущения, как я их помню. И вот он не просто бьет, а довольно сильно, потому что все ее лицо сразу же стало в крови. А как выяснилось позже, это была черепно-мозговая травма. То есть череп пробили ребенку, суки! Кстати, теперь уже не скажу, какому именно виду охраны принадлежал этот мерзавец, поскольку перед сценой их толпилось несколько видов. Мне казалось, что это солдат-срочник, там их много было. Я не знаю, почему срочники занимаются охраной порядка на концерте. Горшок потом утверждал, что это ОМОНовцы. А может, он имел в виду просто ментов? Не суть важно. Важно, что все остальные охранители порядка смотрели на это как ни в чем не бывало. Видя такое дело, наш директор бежит туда. Ну, сам подумай, толпа есть толпа, и затоптать человека без сознания ей нефиг делать. Не по злобе, а в силу своей массы и неуправляемости. Менты воспринимают это как вмешательство в их работу, да и мысли свои наш директор выражал весьма эмоционально, а кто бы был спокоен в такой ситуации, и начинают его арестовывать. При этом на девочку по-прежнему никто не обращает внимания. Увидев такой пиздец, Горшок с князем останавливают концерт и спешат исправить ситуацию. То бишь прыгают со сцены вниз на землю и пытаются, во-первых, прекратить беспредел, а во-вторых, напомню, там все еще девочка в крови. Менты, конечно, немного смутились, но по привычке, видимо. И им начинают заламывать руки и пытаются оттащить, что было довольно непросто, поскольку охраны перед сценой было реально много. Излишне много. Там были и менты, и ОМОН, и солдаты-срочники, и еще кто-то в погонах и черной форме, хрен разберешь. То есть они там все стояли просто так. К охране чего-либо это все отношение не имело. Они только мешали друг другу. Но продолжим. Продолжающийся пиздец, не могу выбрать другого слова, не могли не вмешаться остальные члены группы. Увидев, как один мент крутит руки горшку, а другой бьет со спины его по почкам, Я поставил гитару и тоже прыгнул вниз. Видя, что конструктивной беседы уже не получится, я подскочил к менту, который бил горшка и со всей дури дал ему в ухо. Это был хороший и красивый удар, но, к сожалению, последний. В смысле последний с моей стороны. Каким-то образом я тоже, как и горшок, был очень быстро сложен буквой «Г», и меня тоже начали бить по спине а какой-то гнойный чмошник просунул сзади свою руку, засунул палец в рот и начал рвать губы. Порвал, кстати. Молодец, хорошо старался. Все это заняло не очень большой промежуток времени. Значительно меньше, чем я об этом пишу. И дело не в том, что я в середине повествования разволновался, прервался и решил сгонять в лабаз. Просто поверь мне, что все было очень быстро и напомню тебе, в прямом эфире. Тут все-таки появился кто-то умный и дал команду отставить. Менты остановились, чуть ли не стали отряхивать горшка, типа «Ну что же ты падаешь?». Этот умный предложил нам подняться на сцену и продолжить концерт. Потому что пока только первые ряды видят, что менты пиздят горшка, князя, да и всю группу Короли Шут, да еще во время концерта. А когда это дойдет до всех остальных, то ничем хорошим не кончится. Нет, я серьезно говорю, это очень круто, что все произошло быстро, и никто из зрителей не допер, что происходит. Лично я был уже достаточно на взводе, поэтому довольно в грубой манере, довольно громко донес этому умному, что у него тут ребенок лежит в крови, и нужен доктор, иначе он сам может эти концерты играть. Мгновенно прискакал, а может и был давно на готове, а я не видел доктор, девочку унесли, А мы, как победители, неизвестно чего, пошли за кулисы. И немного посовещавшись, даже не посовещавшись, а так, чуть более чем переглянувшись, мы решили продолжить концерт. И мы его продолжили и доиграли. Ведь ты сам знаешь, что шоу must go on. Ну, или что-то около того. За что после нам долго жали руки, ноги и хвосты организаторы. Мы же, в свою очередь, потребовали от них отслеживания судьбы ребенка, Естественно, материальной помощи. Больница, все дела, это все не так уж дешево. Но, ну, естественно, наказание главного подонка. Вот тут ты прискакали менты и говорят, это вообще не мы, это срочники. А им, собственно, ничего не сделаешь. А мы вас бить начали, так это не со зла. А так, не разобрались просто, типа по привычке. Извиняйте. Ну да и хрен с ними. И конь. А вот за что мне действительно до сих пор стыдно, так это за то, что лично я так и не проследил судьбу этой девушки, поскольку наступил сезон, и мы укатили на гастроли. Звонил несколько раз директору организации, которая делала этот фестиваль. Благо, как я тебе говорил, мы были знакомы. Мне сначала сказали, что девочки лучше, а потом все нормально, без последствий. А вот начал писать эту главу и задумался. А правда ли это? Может, мне просто врали, чтобы отвязаться. А я лично не проверил. Хотя все-таки надеюсь, что все было правдой и закончилось относительно хорошо. Все-таки не упыри ФЕС делали, а нормальные люди. Впрочем, нет худа без добра. С этих пор мы стали более требовательны в плане охраны на концертах и даже ввели у себя группы быстрого реагирования. Это когда кто-то не просто пляшет, а нарочно обижает слабых, то специальная команда пресекает это. Причем, насколько я видел, достаточно профессионально. А видно мне со сцены достаточно хорошо. Кстати, это было очень мило и трогательно наблюдать, как горшок обучает ментов, чем отличается нормальный веселый танец пого от банальной драки. Потом, правда, мы перестали так уж за этим тщательно следить. Но ведь мы еще и музыкой занимались все-таки. Но если тебе кто-то скажет, что в Питере нельзя провести нормальный концерт любого уровня, не верь. Все можно. Просто нужно захотеть и не экономить на охране. Тем более, что видишь, некоторых из ментов сам горшок обучал, как надо работать.